Стивен Кинг. Воспламеняющая взглядом. Роман. Нью-Йорк, Олбани. Папочка, я устала, глотая слезы, сказала маленькая девочка в красных брючках и зеленой блузке. Давай отдохнем. Еще нельзя, малышка. Крупный широкоплечий мужчина в поношенном и измятом вельветовом пиджаке и гладких коричневых диагоналевых брюках, и девочка, держась за руки, быстро шли по Третьей авеню в Нью-Йорке. Почти бежали. Он оглянулся. Зеленая машина по-прежнему медленно двигалась вдоль бровки тротуара. «Пожалуйста, папочка, прошу тебя». Он вдруг увидел, какое у нее бледное лицо, под глазами темные круги. Он поднял ее и взял на руки. Надолго ли его хватит? «Чарли...» Уже не Пушинка, а он тоже устал. Было в пять тридцать пополудни, и третья авеню кишела народом. Сейчас они пересекали улицы где-то в районе шестидесятых, и эти поперечные улицы были темнее и не так запружены. Именно это и пугало его. Они наскочили на даму, толкавшую перед собой полную продуктов тележку. — Эй вы, смотрите под ноги! — крикнула она, уже теряясь в спешащей толпе. У него устала рука. Он пересадил Чарли на другую. Быстро оглянулся. Зеленая машина по-прежнему следовала за ними на расстоянии в полквартала. Двое на переднем сиденье, третий, наверное, сзади.